Глава двадцать пятая. Эпилог. Марина. Дети писали контрольную, а я смотрела невидящим взглядом на пустующее место за второй партой. Место Даниила Медведева. Я закрыла глаза, и передо мной поплыли картины. Даня на уроке, его колючий, из-под взгляд, его первые робкие попытки сделать задание, когда он думал, что я не вижу его счастливое лицо, когда у него получалось, и потом этот оглушительный грохот стула, его торжествующее, полное ненависти лицо. Андатра, что я сделала не так? Вопрос висел в воздухе, тяжелый и безответный. Я перебирала в памяти все наши взаимодействия. Была ли я слишком строга? Требовала ли невозможного? Может, нужно было проще, снисходительнее? Но нет, я давала ему шанс больше, чем кому бы ты ни было. Видела в нем не монстра, а потерянного, несчастного ребенка, который кричит о помощи единственным известным ему способом, устраивая хаос. Может, наоборот, была слишком мягка, позволила ему сесть себе на шею? Нет. Границы я устанавливала четко, но, возможно, ему нужна была не учительница, а мама. От этой мысли стало щемяще больно. Мать, он потерял мать, а я... я пыталась занять это место? Нет, я просто хотела помочь и полюбила его отца. Вышло так, что мое профессиональное участие переплелось с личным, и теперь все это превратилось в уродливый клубок, который Павел пытается распутать в одиночку. Я боялась. Этот страх был холодным и липким, как туман. Я боялась, что они не найдут общий язык, что Павел, разрываясь между сыном и мной, в конечном счете выберет его, как и должно быть. И это будет правильно, логично но от этого не становилось менее больно. Я боялась, что даже если Павел сможет до него достучаться, сам Даня никогда меня не примет, что эта стена между нами окажется слишком высокой, что я навсегда останусь для него андатрой, строгой, чужой, помешавшей его отцу построить новую семью с кем-то другим, с этой Жанной, например. Может... Я просто не создана для этого, для семьи, для этой роли мачехи, которая должна заслужить любовь, пройти десятки испытаний и, возможно, так и не получить в награде ничего, кроме холодной вежливости. Я вспомнила Пашу, его теплые, сильные руки, его смущенную улыбку, его попытки быть хорошим отцом. Он боролся из последних сил. И я хотела быть с ним в этой борьбе, но боялась стать для него дополнительным грузом, еще одной проблемой. Мне придется смириться с тем, что я была всего лишь эпизодом, сложным, болезненным эпизодом в жизни мужчины и его сына. Учительницей, которая на мгновенье забыла о дистанции и жестоко поплатилась за это. Мой телефон, стоявший на беззвучке, завибрировал, заставив вздрогнуть. СМС от Паши. «Марина, привет! Никуда не уходи после уроков! Дождись нас, зданий!» Сердце пустилось бешено вскачь. «Что-то еще случилось? Наверняка что-то ужасное! Или они просто хотят попрощаться?» «Хорошо», — ответила я, и теперь с замиранием сердца ждала окончания уроков. Последний урок тянулся мучительно долго. Слова, которые я говорила у доски, долетали до меня, будто из-за толстого стекла. Все существо было напряжено в ожидании. Звонок прозвучал, как выстрел. Дети ринулись к выходу, а я осталась стоять у своего стола, ощущая, как подкашиваются ноги. Я прибрала бумаги, стараясь занять себя хоть чем-то, лишь бы не смотреть на дверь. Каждый шаг в коридоре заставлял сердце замирать. И вот они пришли. Стук в дверь был твердым, уверенным. Я открыла и замерла. В дверях стояли они оба. Павел и Даниил. Но они были не такими, какими я видела их в последнюю нашу встречу. Павел в темно-синем костюме, гладко выбритый и странно блестящими глазами. А Даня был в маленьком, идеально отглаженном костюмчике с галстуком. Его обычно растрепанные волосы были аккуратно зачесаны. Он смотрел на меня не из-под лобья, а прямо, и в его взгляде читалась невероятная, неестественная для него серьезность. И Павел держал в руках цветы, огромный, пышный букет белых роз. «Марина!» — сказал Павел, и его голос прозвучал немного сдавленно. Он протянул мне цветы. — Это тебе. Я взяла букет, не в силах вымолвить ни слова. Шипы роз впивались в пальцы сквозь оберточную бумагу, но эта боль была приятной, реальной. Она подтверждала, что я не сплю. — Что все это значит? — Нам нужно к Сергею Петровичу, — объяснил Павел, видя мое недоумение. «Всем вместе! Он нас уже ждет!» Я аккуратно положила букет на стол, и мы пошли по пустынному школьному коридору, словно делегация. Директор, увидев нас в дверях, поднял брови. Его взгляд скользнул по Павлу в костюме, по Дане в галстуке. «Добрый день! Проходите!» Павел мягко подтолкнул Данила вперед. Мальчик сделал маленький, неуверенный шаг. Он был бледен, его руки дрожали. Он посмотрел на меня, потом на директора, сглотнул и начал говорить. Голос его сначала срывался, был тихим и прерывистым. «Марина Арнольдовна, я... я очень виноват перед вами. Я вел себя ужасно. Я говорил гадости и на уроке. Я специально все испортил». Он замолчал, собираясь с духом, и снова поднял на меня глаза, в которых была искренняя детская боль и раскаяние. «Вы... вы самая лучшая учительница в мире! Вы ко мне хорошо относились. Благодаря вам мы с папой снова стали семьей, а я... я все испортил. Пожалуйста, простите меня!» Слезы, которые я сдерживала все эти дни хлынули ручьем, они текли по моим щекам, но я и не пыталась их сдержать, это были слезы облегчения, слезы исцеления. И, — И я вас люблю! — прошептал он, и его голосок дрогнул. Эти слова добили меня окончательно, я опустилась на колени прямо перед ним в кабинете директора и обняла его. Его маленькое, хрупкое тельце напряглось, а потом обмякло в моих объятиях. Детские ручки доверчиво обвили мою шею. — Я тоже тебя люблю, Даня! — прошептала я ему в ухо. — Все хорошо, все уже хорошо. Потом он повернулся к ошеломленному директору. — Сергей Петрович, пожалуйста, не выгоняйте меня из школы! Я больше никогда так не буду. Я буду хорошо учиться и слушаться. Честно. Павел стоял рядом и просто смотрел на нас с улыбкой. Директор, наконец, пришел в себя. Он откашлялся. — Ну что ж, Даниил, искреннее раскаяние — это многое меняет. Он посмотрел на Павла. — Я полагаю, мы можем дать ему еще один шанс. Павел кивнул. «Да, спасибо. С Даниилом мы решили вопрос. Теперь я бы хотел обсудить судьбу Марины Арнольдовны, точнее, поставить вас в известность, что с этого дня она официально является моей невестой. В скором времени мы поженимся, а значит, вопросы по поводу ее связи с отцом ученика отпадут сами с собой. Я все правильно понимаю?» «Да, Павел Андреевич». «Все так», — подтвердил директор. «Что ж, примите мои искренние поздравления». Он поднялся из-за стола, чтобы пожать нам с Пашей руки. «Как чудесно, что в стенах нашей школы сложилась новая ячейка общества!» Мы вышли из кабинета директора и вернулись в мой. Я все еще не осознала, что только что произошло. Поэтому в голове была каша». Это было слишком стремительно, слишком огромно. Еще утром я хоронила свои надежды, а сейчас... — Даня, подожди меня в коридоре! — попросил Паша сына и вошел вместе со мной в класс. — Что скажешь, Марина? Едва за нами закрылась дверь, и он заключил меня в объятия. — Выйдешь за меня? — Ты это... чтобы спасти мою работу... Выдохнула я, пытаясь найти логику в этом безумии. Он покачал головой, и в уголках его глаз собрались лучики морщинок, следы улыбки. — Потому что я люблю тебя, Марина. Я не могу без тебя. Мы не можем. Я уткнулась лицом в грудь его дорогого костюма, чувствуя под щекой ткань и твердые мышцы, ощущая себя маленькой, глупенькой девочкой. «Я тоже люблю вас, Паша!» — прошептала я. «Так ты станешь моей женой?» — повторил он свой вопрос. И на этот раз в его голосе послышалась легкая, почти мальчишеская неуверенность. Я оторвалась от его груди и посмотрела ему в глаза, в эти бесконечно дорогие глаза. Я видела в них все — его борьбу, его страх, его любовь к сыну и его любовь ко мне ту самую, ради которой он надел этот костюм, купил эти цветы и привел сюда своего раскаявшегося мальчика, чтобы представить нас миру, как свою новую семью. Это не было порывом, это было решением, взрослым, ответственным, мужским решением. Каша в голове начала рассеиваться, уступая место странному, щемящему спокойствию. Страх отступил. Осталось только счастье, как тогда, когда мы пекли пиццу и смотрели мультики. «Да», — прошептала я, и мое слово прозвучало так же ясно и твердо, как и его. «Да, Паша, выйду». Он не стал кричать «Ура!», не подбросил меня в воздух. Он просто притянул меня ближе и прижал к себе так крепко, что у меня косточки захрустели. «Его губы коснулись моих волос, а потом лба». «Спасибо», — прошептал он мне в волосы. «Ты не представляешь!» Он не договорил, но я понимала. Понимала все. «Там Даня ждет», — напомнила я Павлу, как будто он мог об этом забыть. «А то подумают, что он снова наказан». Держась за руки, смеясь, как дети, мы вышли в коридор, — Ну что, пап, она согласилась? — взволнованно спросил Даниил. — Да, — коротко ответил Паша. — Может, тогда отметим в том кафе с пончиками? — Отличная идея! — поддержала я Даниила, и он взял меня за вторую руку. Я держала за руки мужчину, который наконец-то позволил себе быть счастливым, и этого колючего, ранимого мальчика — который учился заново доверять миру и понимала, что наша история — это не сказка. В ней не будет, и жили они долго и счастливо. В ней будут новые ссоры и слезы, и школьные двойки, и трудные разговоры. Быть мачехой — не заменить мать, а найти свое особое, непростое место в сердце ребенка, который уже успел узнать, Что такое боль? А я, Марина Арнольдовна Выдра, строгая учительница с идеальной репутацией, сумевшая заглянуть за рамки в школьном журнале, не побоявшаяся хаоса живого чувства. Чувство, которое сделало ее живой, любящей и любимой. Конец.